Глава сорок пятая. «Я тебе говорю, что меня это совсем не волнует». Тихий и знакомый, но с трудом различимый голос всплыл в сознании, вытягивая меня из теплого омута небытия. «А если бы с ней что-то случилось?» «Серьезно, Маркус!» «Просто представь, что она милая». Снова знакомый, но более низкий голос. «Если бы ей хоть что-то угрожало, ты же знаешь, я бы и секунды не позволил девочке и дальше тут учиться». «Но ты же понимаешь, она молодая, только-только жить начинает». М -м -м. Я простонала и попробовала открыть глаза. О том, кто именно шепчется рядом со мной, сомнений не осталось. «Мам?» -м -м. «Солнышко!» Мамин голос сразу стал громче, и я ощутила, как прогнулся матрас с одной стороны, а лица коснулись теплые пальцы. «Как ты себя чувствуешь?» «Горло!» — прошептала я болит и рука. Ну, конечно, Маркус осторожно, но крепко сжал мою ладонь. Рука сломана. Придется задержаться тут аж до завтра. Где я? выдохнул, разлепляя веки и стараясь сфокусировать взгляд, но безрезультатно. Что произошло? Милая, ты упала и сильно ударилась. Мама погладила меня по голове и осторожно, касаясь пальцами, убрала прядь с лица. Но врачи говорят, что все будет хорошо. Завтра тебя уже отпустят. А пока дают лекарства, так что лежи и не шевелись». М -м -м -м", простонала, вновь закрывая глаза и расслабляясь. «Что?» — она склонилась надо мной. «Где болит? Кира, тебе плохо?» «Маркус, доктора!» Я со стоном закатила глаза, уже представляя, какой кипиш она сейчас поднимет, и, сильно-сильно зажмурившись и прокашлившись, как можно спокойнее прошептала. «Ма, всё хорошо. Просто голова немного кружится. Не кричи, умоляю». Она тут же села обратно на кровати и строго произнесла. «Точно? Точно. Я в больнице?» Продолжила всё так же жмурясь. Боль уже не была столь сильной, и, в отличие от первых секунд, я могла с точностью определить, где болит сильнее. Левое плечо, голова прямо над ухом и шея. Горло соднило, словно я подхватила ангину или долго и громко кричала. «В больничном корпусе академии», — вместо мамы ответил Маркус. Они оба замолчали, и тишина эта показалась мне немного пугающей. «Кира Марс», — наконец тихо и четко произнесла мама, — А я распахнула глаза и опасливо покосилась на нее, хотя это причиняло боль, ведь она сидела как раз по левую сторону от меня, да и образ любимой родительницы был нечетким, отчего мутило сильнее. «Объясни нам, что творится в твоей голове?» «Что?» — выдохнула, пытаясь сообразить, что сейчас происходит. «Твой поступок!» — возмущенный практически крик. «Это в высшей степени глупо! А если бы ты свернула себе шею, а?» «Ма!» — заискивающе пропищала я, потому что такой рассерженной не видела ее слишком давно. «Залезть на такую верхотуру!» Теперь она подскочила на месте и эмоционально взмахнула руками, явно стараясь выразить всю силу собственного возмущения. А я следила за ее нервными движениями изо всех сил, стараясь понять, о чем идет речь. Если в первые секунды я еще не могла разобраться, что произошло, то сейчас... Вспомнила каждую деталь, произошедшего в доме Роутека. «Рыжая фурия», тем временем, кажется, подходила к финалу своей речи и сейчас стояла у изножья кровати, уперев в меня свой аккуратный и наманикюренный пальчик. «Ты хоть понимаешь, что если бы не ваш преподаватель, то неизвестно вообще, чем бы все это закончилось?» а, -а, -а, а Я страдальчески покосилась на Маркуса, ища у него поддержки. «Да?» «Да». Грозно рыкнула госпожа Марс, вновь перетягивая мое внимание на себя. «Слава богу, этот мальчик был на стадионе! А если бы не он? Сколько бы еще времени ты там провалялась, а?» «Ма!» — позвала я, заметив, что за какую-то долю секунды весь ее боевой настрой испарился. Она опустила плечи, медленно выдохнула и продолжила уже более спокойно, а я поняла, насколько она за меня испугалась. Понять бы теперь еще... «Как вести себя дальше? Ведь рассказать правду я просто не могла». «Знаешь...» — она уперлась руками в изножье и застыла, то ли подбирая слова, то ли давая себе пару секунд, чтобы успокоиться. «Если с тобой что-то случится, ты же знаешь, я не переживу». «Мам...» — позвала я, испытывая стыд за то, что заставила ее волноваться. «Ну что ты, мам, я же...» И замолчала. «Ведь сказать хоть что-то в свое оправдание я не могла». Понимала. Одно лишнее слово, и меня тут же заберут из академии. И любые отговорки, что я почти совершеннолетняя, не сработают. Страшнее всего для меня казалось, сама мысль уйти и остаться в стороне от происходящего, от возможности научиться управлять материей. Ведь она только-только начала мне поддаваться. А еще был Роутек и Нель. Я даже не могла себе представить, как буду жить без своей неугомонной подруги, без ее ежеутренних стонов и проклятий, без ее задорных и совершенно безумных танцев. Конечно, уйдя из академии, я могла продолжить общение. Только кем буду я, а кем она? Наши дорожки скоро и так разойдутся. Я понимала, что жизнь — очень сложная штука, и всегда держаться рядом не получится. Но вот так вылететь из общей жизни было страшно. «Роток!» Так много и так интересно о самых скучных, казалось бы, вещах мог рассказывать только он. И сейчас я понимала это. Его лекции и практические занятия, несмотря на отвратительный характер блондина, огромная библиотека невероятно ценных научных работ и исследований, его спрятанная от всех открытость, и я была уверена, потребность в людях меня манили к себе. А еще казалось, что его появление не только в Академии, но и в моей жизни — будто разбудила меня, заставила выбраться из какого-то уютного кокона, в который я сама себя загнала. Сейчас было страшно лишиться всего того, что я еще не в полной мере обрела, но хотела этого и страшилась потерять. «Мам!» — позвала я, приняв решение сделать все возможное и невозможное, чтобы остаться тут и разобраться во всем, каким бы непонятным ни казалось все происходящее и как бы опасно не выглядела эта затея в моих глазах. «Мам, прости, я правда сглупила». Сглотнула, подбирая слова, максимально общее, ведь что именно было преподнесено ей и Маркусу, а главное, кем из преподавателей, я не знала. Надеялась на то, что это был Роутек. Но кто знает. «Еще как!» Она вздохнула, кажется, приняв мою растерянность за раскаяние и стыд. Хотя чего скрывать, я испытывала огромный стыд за то, что скрывала от нее правду. «Ты хоть представляешь?» «Милая», — прервал ее речь Маркус, — «ну что ты так завелась? Уверен, Кира уже все поняла и осознала». Он улыбнулся рассерженной жене и продолжил. «Ну кто из нас не был молот и не совершал ошибок? Ребята просто повеселились, а ты устроила тут настоящую революцию». «Маркус!» Она недовольно дернула плечом, а в следующую секунду дверь в палату скрипнула и открылась. На пороге стояла немолодая женщина в белоснежном костюме. «Госпожа Марс». Улыбнувшись, она кивнула мне, а затем посмотрела на маму и Маркуса. «Господа». «Здравствуйте», — ответила тихо и нахмурилась. «Как чувствуешь себя, Кера? Боль, тошнота, возможно, что-то еще?» Я отрицательно помотала головой, однако ощутив легкое головокружение. Больше не обращая внимания на моих родителей, тут же отступивших от кровати, прошла внутрь и остановилась рядом со мной. Протянув руку, приложила к моей груди ручной сканер, продолжая растягивать губы в дежурной улыбке. Считала данные. «Ну что ж». Она оторвалась от устройства и посмотрела мне в глаза. «Могу сказать, что с тобой все будет хорошо. Организм восстанавливается так, как положено. Кость практически срослась. Кровообращение восстановлено. Давление еще немного низковато, потому может быть небольшая слабость и совсем легкое головокружение». Но к утру все окончательно пройдет и будешь как новенькая. Не волнуйся, завтра уже сможешь вернуться к занятиям. «Спасибо», — прошептала, смущенная ее вниманием. «Не за что». Она вновь улыбнулась, и мне показалось, что улыбка это у нее, как и белый костюм, часть формы, что всегда остается безупречной. «Тебе нужно еще отдохнуть. Я попрошу одного из дежурных принести тебе лекарство и сменить инъектор. А теперь отдыхай». Она похлопала меня холодной ладонью по руке и, наконец, обратила внимание на моих родителей, замерших по другую сторону от постели. «Госпожа Марс, можем мы с вами перекинуться парой слов?» Она кивнула на дверь и сделала приглашающий жест рукой. «Давайте продолжим у меня в кабинете». «Да, конечно», — торопливо закивала мама и, на прощание сжав мои пальцы, поспешила за удаляющимся доктором. Когда за ними закрылась дверь, я, наконец, смогла выдохнуть с облегчением. «Да, дела», — протянул Маркус и опустился на край постели. «Ну что ж, привет, ребёнок!» «Да», — согласно выдохнула я, — «привет». «Она меня пугает», — секунду помолчав продолжил мужчина. «Кто из двоих?» — не удержавшись, улыбнулась ему. «Обе», — Маркус хохотнул. «Как ты?» «Неплохо», — прошептала, закусив губу и думая о том, как задать интересующий меня вопрос. «Маркус?» Он приподнял брови, выражая крайнюю степень заинтересованности. «Расскажешь, что произошло?» Я смущенно покосилась на усмехающегося мужчину. «А ты совсем ничего не помнишь?» Хоть его голос и был полон удивления, глаза говорили о другом. «Нет», — выдохнула тихо и с силой сжала губы, кусая до боли. «Врешь?» — продолжил он тем же тоном. «Да», — прошептала в ответ. от чего то Маркуса я врать не могла». Могла не говорить всей правды, но откровенно обманывать, глядя в глаза, как маме. Не могла. Что-то было между нами такое, только наше. Я знала, что он никогда меня не предаст и не обидит. Что-то невероятно суровое и столь же хрупкое. Не расскажешь? Он склонил голову, рассматривая меня внимательно. Нет, прошептала уже более уверенно, поняв, что мужчина не будет мучить расспросами. Ну, он положил ногу на ногу, а сверху устроил руки, сцепленные в замок. «Раз у тебя ребенок отшибло при падении с конструкцией память, я расскажу тебе». «Конструкция?» «Да», — нарочито медленно протянул он щурясь. «Ты ведь помнишь, что забралась на конструкцию информационного табло на стадионе Академии?» «Табло?» — протянула я, повторяя за ним и мотая головой из стороны в сторону, а затем кивая в знак согласия. «Да, конечно, помню!» «А зачем полезла, помнишь?» Вот тут Маркус нахмурился. «Нет». Я закусила губу и упрямо уставилась ему в глаза. «То есть не скажешь?» «Не спрашивая, а утверждая», — произнес он. Я молча помотала головой. «Ладно, наверное, все дело в глупом споре с кем-то из приятелей». Он расцепил руки и откинулся на изножье кровати, прижимаясь к нему спиной. «По окончании занятий ты отправилась на стадион, забралась на конструкцию, удерживающую информационное табло, — И упала с нее. «Сама понимаешь, высота там немалая, а потому без переломов не обошлось. Просто чудо, что твои экзерсисы увидел какой-то мальчишка и быстро позвал на помощь, а там и преподаватели подоспели. Кстати, Маркус неожиданно качнулся вперед. Почему ты не сказала, что перевелась на другой поток?» «А ты не знал?» Я удивленно вскинула брови, вдруг осознав, что с того дня, как попала к Роутеку, ни разу им и словом не обмолвилась, что учусь на темных материях. «Как такое возможно? И ведь не ездила домой, а самое странное, и не рвалась. То есть в первое время рвалась, но ограниченная во времени и возможностях с легким сердцем откладывала визит?» «Конечно, знал. Он ухмыльнулся. «И я горжусь тобой. А вот мама удивилась, когда Ксандр появился тут пару часов назад и заявил, что твой руководитель». «Кстати, как он тебе? Интересный кадр, да?» «Ксандр?» — я подалась вперёд. «То есть господин Роутек? Он был тут?» «Был. Маркус улыбнулся. Ведь это он и доставил тебя сюда. Маркус отвернулся, возможно, ждал от меня, что скажу что-то по этому поводу, но я промолчала». Я ожидала вопросов, вероятно, жаждала того, что он заставит все рассказать, но Маркус не стал этого делать. «Ну ладно». Мужчина поднялся. «Ты совсем выросла, да, ребенок?» «Все сама?» Я вновь не ответила, смущенно отводя глаза. «Ты же помнишь, что можешь обратиться к нам за помощью в любой момент». «Да». Я благодарно улыбнулась, понимая, что на этом странный разговор окончен, и мужчина больше ни о чем не будет меня расспрашивать. Дверь без стука распахнулась, и на пороге появилась мама, уже совершенно спокойная и с легким румянцем на щеках. Я скорее представила, чем увидела, как брови на лице Маркуса взлетели в немом удивлении. «Милая», — обратился он, — «все в порядке?» «Да». Она осторожно прикрыла за собой дверь и посмотрела на меня. «Солнышко, я поговорила с доктором. Она уверила, что все будет хорошо». «Сегодня тебя еще оставят тут под наблюдением, а завтра утром ты уже сможешь спокойно отправиться на занятия». «Отлично, мама». Я излишне бодро улыбнулась. «Зато высплюсь». «Да уж, выспаться тебе точно не помешает. Вон как отощала. И синяки эти жуткие под глазами». Мама нахмурилась. «Совсем тебя загоняли?» «Ну ладно, уже поздно. Мне намекнули, что тебе нужно отдохнуть, а потому мы с Маркусом поедем домой». «Хорошо, мам» улыбнулась, испытывая грусть. «Все же по родителям я соскучилась. Наша встреча вышла какая-то скомканная и все неправильная. Я приеду на выходных. Вот и хорошо». Мама нарочито бодро улыбнулась и склонилась, коснувшись моего лба губами. «Люблю тебя, милая. Отдыхай». «Ну, давай, ребенок». Маркус тоже улыбнулся и как-то заговорщически подмигнул. «Будь осторожна». В тот момент я не придала особого значения его словам, Моментально расслабляясь и вновь вспоминая произошедшее накануне. И только много позже, вновь прокручивая этот день в голове, задумалась. Дверь снова скрипнула, и на пороге появилась все та же женщина-доктор, улыбаясь. «Полагаю, Кире пора отдохнуть. Да и вы уже, наверное, устали. Столько времени провели в палате. Время посещения, к сожалению, истекло. Нам пора закрывать корпус». Родители покивали, соглашаясь, еще раз попрощались и удалились. А я, сев на постели, наконец получила возможность нормально оглядеться. Неожиданно дверь снова скрипнула, чуть приоткрылась, и в образовавшейся щели показалась озабоченная моська Иннель-брат. «Кир, ты тут?» Позвала она и тут же, не дожидаясь ответа, скользнула внутрь. «Привет, ты как?» Она аккуратно прикрыла за собой дверь и торопливо приблизилась. «Ну ты и напугала меня, подруга!» прошипела, скидывая туфли, бросая рядом сумку и забираясь на кровать с ногами. «Нель!» — радостно выдохнула я. «Как ты тут оказалась? Я думала, что уже всех выгнали и закрыли здание». «Так оно и есть!» — она хмыкнула. «Не представляешь, чего мне стоило, чтобы дождаться, когда эта вечно улыбающаяся гарпия наконец свалит!» Замерев на секунду, Нель качнулась вперед и обняла меня. Я тоже прижалась к ее верному плечу. Моментально стало легче, и, будем откровенны, не так страшно. Конечно, я не могла рассказать Маркусу о том, что произошло на самом деле, о маме и подавно. И дело было не в том, что я им не доверяла или что-то вроде того, просто четко понимала, стоит мне раскрыть рот, и все старания Окса и Роутека полетят в тартарары. Хотя, если быть еще откровение больше всего на свете я боялась того, что могу вновь оказаться в лаборатории... «Да еще и не одна, вместе с мамой!» «Почему эта мысль неожиданно всплыла в моем сознании, я сказать не могла. Возможно, все дело в том, откуда я, или что я увидела или почувствовала. Ладно, она устроилась рядом со мной. А теперь рассказывай, какого черта и что произошло!» И я ей рассказала все, что произошло с момента расставания с Марком и до появления подруги в палате. Нель внимательно слушала меня, иногда вставляя короткие комментарии или задавая вопросы, или громко охала и напряженно хмурилась. «Знаешь», — наконец выдала она резюме, — «во-первых, ты просто обязана все рассказать отцу. Маме не стоит, но господин Марс, я уверена, должен знать об этом». «Невероятно! Ты хоть понимаешь, что, возможно, сама сотворила прорыв? А вдруг ты истинный щит? Представляешь, если твой отец был одним из истинных?» потому и исчез после твоего рождения, а? Нет, я замотала головой, чуть морщись от неприятного внутреннего ощущения. Это совершенно точно не так. Тогда бы у меня были хоть какие-то силы, а так, нет, я думаю, там стояла ловушка на Роутека. Боюсь, кто-то мог прознать, что он занимается поиском убийцы. Нель, Имя подруги я произнесла тише и посмотрела на нее в упор, лишь на долю мгновения позволив себе заподозрить ее в самом ужасном. «Да как ты...» — возмущенно выдохнула она, сверкнув глазами. «Ты же знаешь, я...» «Черт, нет, Нель, прости! Я ни на секунду не сомневалась, прости!» Я подалась вперед, обнимая подругу. Сглупила. «Угу!» — проворчала, но все же обняла меня в ответ. «Спишем это на сотрясение мозга, или что там у тебя в голове теперь, кисель?» «Угу». Рассказа о том, как Неллю удалось пробраться в корпус, я так и не дождалась, поскольку спустя примерно пять минут в коридоре кто-то появился, и подруга, моментально слетев с кровати, юркнула под нее, не забыв прихватить с собой туфли и сумку. Терпеливо дождавшись, когда пришедшая девушка в уже знакомой кипельно-белой форме проведет все манипуляции со сканером и, удовлетворенно хмыкнув, покинет палату, Нель выбралась из своего убежища и, поспешно обняв меня на прощание, покинула помещение.